Завоевать сердце Эдди Пескала значило бы одержать выдающуюся победу. Был бы просто восторг, знай она, что он следует за ней взглядом по комнате, не в силах оторвать глаз. Вот если бы Эдди был настолько ею поглощен, вот если бы он был поглощен ею так же, как дядя Тейт, тетя Кэрол, Дороти Рэй Напала на нее, когда они сидели в ремузине и ждали мужчин. Поначалу она бессмысленно таращилась в окно, нахлопавшее по ветру сине красно-белое полотнище, но неожиданно зашипела на Эйвери точно кошка. «Ты довольна? Да!» Головка Мэнди лежала у Эйвери на коленях. Девочка устала от митинга на открытом воздухе, стала беспокоиться и капризничать поэтому они вернулись в машину до окончания программы. Дороти Рэй пошла вместе с ними, и первое время сидела так тихо, что Эвери по тени забыла. «Прости, ты что-то сказала?» — рассеянно звалась она. «Сказала, что ты, видимо, довольна». Эвери решительно ничего не поняла и недоуменно покачала головой. «Чем довольна?» Тем, что Джек утром оказался в глупом положении. Опять пьяная. Эйри взглянула на нее попристальнее. Нет, напротив, похоже, не допила. Глаза дороги Рэй были ясными, но у них стояло какое-то невменяемое выражение. В руках она мяла влажную бумажную салфетку. Чем же я, по-твоему, поставила его в такое положение? Встав на сторону Тейта. «Он же мой муж, а Джек — мой!» Мэнди было проснулась, но едва успев открыть глаза, снова уснула. Дороти Рей заговорила тише. «И это не помешало тебе попытаться увести его от меня?» «Я не пыталась его увести. «Ну, может быть, в последнее время и нет», — ответила она, промокая глаза салфеткой. «Ну, до катастрофы, пыталась».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 Не была готова к ответной атаке, и я торопила, на нее, уставилась. «Что? Боролась ты со мной за Джека? Или каждый день упивалась вдрызг, пустив все на самотек?» Лицо Дороти Рей задергалось. Обведенные красными кругами глаза покраснели еще больше, и опять набрякли слезами. «Так говорите жестоко! Тебе слишком долго боялись это сказать!»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 «Посмотри на себя! Ты совсем опустилась! Разве непонятно, отчего Джек потерял к тебе интерес?» Таро Терейс схватила за ручку дверцы. «Я не обязана здесь сидеть и все это выслушивать!» «Нет, обязана!» Разгорячившаяся Эйвери удержала ее за руку. «Пора кому-нибудь поговорить с тобой пожестче и открыть тебе на кое-что глаза!» Мужа твоего никто не уводил. Ты сама заставила его от себя отвернуться. Неправда. Он клялся, что ушел не из-за меня. Ушел? Дороти Рей, непонимающе на нее, возлилась. Ты забыла, Кэрол, вскоре после того, как вы с Тейтом поженились. Я? Да нет, конечно, я помню, — замялась Эйвери. Его ведь тогда не было целых шесть месяцев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 Да-да, именно так, добавила Эвери, заметив, как побледнела Дороти Рей, явно не поверившая своим ушам.